Вскоре ушли и девушки, сославшись на какие-то там девчачьи дела. Вдаваться в подробности я не собирался, да и втягивать их в неприятности тоже не хотелось, хотя прекрасно понимал, что поздно. В деле чупакабры они увязли почти что по уши. А я могла бы увязнуть в тебе, прошептала Айка, зависнув перед моим лицом вверх тормашками. Даже не н а д е й с я Отмахнулся я от призрака и в который раз прочитал об убийствах. Особой связи между ними не было, лишь то, что практически каждого патрульного готовы были возвести в ранг героя. Но это вряд ли может иметь какое-то отношение к их смертям. Только если убийца не считал так же, как и я, что все они напыщенные обалдуи. Да об этом каждая собака знает. Усмехнулся Брай, когда я поделился с ним мыслями. Думаешь, маньяк охотится на богатеньких? Вряд ли. Должно быть что-то личное. Или же схожее у каждого истинного. Разные стихии, начал я, и все же это магия. Костюмы, дома, начиная от мелких и заканчивая высшим. Правда, жертв из последних меньше всего. Они могут за себя постоять, произнесла Айка, паря в паре сантиметрах над столешницей, от чего мне приходилось просовывать руку сквозь нее, и при каждом таком движении из ее груди вырывался страстный стон. Я люблю, когда мужчины настойчивы и у них стоит. Извращенка, усмехнулся б р а й Никогда этого не отрицала. п р и з р а ч н а я девушка к р у т а н у л а с ь вокруг своей оси, когда я в очередной раз потянулся за документом. О, да, еще. Завязывай, осадил ее я. Только если ты меня свяжешь, Айка, я серьезно. Фу, Бука! Призрак в спорхнула над нами и принялась летать по библиотеке. Он убивает истинных и поглощает их силу не просто так. продолжил я размышлять вслух. Каков его мотив, чего он добивается? Может, ему просто по кайфу? предположил Брай. Вот ты, когда дерешься, ощущаешь же прилив сил. А если поглотить магию лишнего, то и вообще можешь. Не говори, я понял. Снова задумался. Получается, что он слабый маг? который становится все сильнее с каждым убийством, но они редки. Редки? о п е ш и л мой пес. Он убил истинных, значит, получил больше энергии. Это подобно наркотику. По факту он должен бегать за новой дозой чуть ли не каждый день. Режет чудищ вместо вас? Вполне возможно, кивнул я. Но почему об этом нигде ничего не сказано? Меч должен был засветиться. Может, от нас что-то утаивают? И тут меня посетила догадка. Я начал рыться в бумагах, пока не достал документ с первым убийством. С этого все и началось. Надо проверить убитых патрульных. Если чупакабра убивал до этого лишних... то, что его спровоцировало напасть на истинных? Они ведь могли разорвать его на клочки. Тогда идем к большим сиськам, предложил Брай, и первым спрыгнул на пол. Куда? Не сразу понял я. Ну как куда? Твоей в ы ш н е как ее там, кучилки твоей, в общем. Она же сказала, что здесь почти все касаемо дела. Значит, недостающие сведения выпытаем из нее. Я не буду ее пытать. А зря. Айка была тут как тут. Уверена, ей бы очень понравилось. Ой, да пошли вы. Так пойдем вместе.